Постояв минут десять под жесткими строями контрастного душа от пяти до сорока градусов Цельсия и обратно, Новиков переоделся в подчеркнутый нейтральный костюм, цветная рубашка, шейный платок, светло-синие брюки, белый пиджак и отправился наносить визит вышеупомянутой леди Спенсер. Избавившись с помощью Ирины от сексуального напряжения, он мог не бояться попасть под обаяние Чарсильвии, против которых не смогли устоять ни Берестин, ни Сашка. Что и неудивительно, а грянка умела себя подать, и отстраненно Андрей понимал, в чем суть и сила ее приемов. Понимал и старательно подыгрывал, дабы лишить ее желания придумывать что-то более тонкое и сложное. Для переговоров он избрал кормовой балкон парохода, где стюард накрыл столик с кофе, фруктами, мороженым, и бутылки брюта в ведерке со льдом. — Твоя подруга не будет ревновать? — спросила Сильвия, отработанным жестом поправляя падающую на глаза прядь волос и одновременно закидывая ногу на ногу так, чтобы и это не осталось незамеченным. — Да зачем ей? — простодушно улыбнулся Новиков. — Есть французское выражение. «Ля плю бельфий, не педане плюку леа», — с ужасным прононсом произнес он. что, как я догадываюсь, означает... Даже самая красивая девушка не может дать больше, чем она имеет. Так чего ж ей ревновать? Вот как? Кажется, Сильвия слегка растерялась. А чего? Если я хочу быть с ней, я буду с ней. Захочу уйти? Она меня не удержит. Пожелаю провести с тобой в постели час или два, если ты согласишься, конечно. Новиков изобразил полупоклон. а потом снова вернусь к ней же. Она ничего не потеряет. Посему оставим эту тему, поговорим по делу. В результате проведенных мною оперативных действий я выяснил, кто и зачем работает против нас на Западе. Да если бы только на Западе. Вопрос вообще стоит так. Жить нам или превратиться в информационный пар? И он изложил положенную ей часть информации, Наученный горьким опытом и не только своим, Андрей решил сделать так, чтобы никто, включая ближайших друзей, не располагал всей полнотой картины для их личной и общей безопасности. Ты согласна съездить в Лондон и поработать там по своим старым каналам? Нужно будет выйти в круги Ллойд Джорджа, Черчилля, старой аристократии, самых серьезных финансистов, разместить в банках такие суммы. чтобы Ротшильды, Куны и Лиебы, прочие братья Бруксы, бегали за тобой и спрашивали, что вам угодно, леди Спенсер, чем можем служить вашей милости? Ему нравилось демонстративно к месту и не к месту называть на «ты» эту рафинированную аристократку, надменную и очень красивую женщину, привыкшую совсем к другому обращению. Она положила на столик руки с покрытыми золотой пылью ногтями Долго смотрела на Андрея молча, подрагиваясь загнутыми ресницами. — Разумеется, согласна, — сказала она наконец, переведя взгляд на маслянисто-блестящие волны под кормой парохода. — Только ведь ехать до Лондона не меньше недели. Можем не успеть. Старые игры кончились. Пойдешь через прямой канал. Будешь все время на связи. Золото и деньги через него же перебросим в твой особняк. Только вот твоя, как сказать, двойница, предшественница, она не помешает? — Думаю, нет. Сильвия снова улыбнулась странно, с каким-то ускользающим выражением. Только хотелось бы более подробных инструкций. Замысел, конечная цель, допустимые средства. Средства любые, не до сантиментов сейчас. Замысел ты, в общем, представляешь. Не надо изображать девичью наивность. Цель — чтобы в ближайший месяц ни одна сволочь и не подумала предпринять какие-то практические меры против Врангелевской России под страхом отставки, полного разорения или физического устранения. — Скажи, Андрей, ты специально так грубо себя ведешь? — спросила Сильвия не то чтобы с обидой, но расстроена. Будто и вправду искренне пыталась с ним флиртовать, преодолевая гордость, а он дал понять, что ее чувства ему безразличны. «Конечно. Я рассчитываю на тебя, как на жесткого и закаленного бойца, эксперта по тайным операциям, и не желаю поддаться твоим женским чарам. А то какая же может быть война, если командир ставит задачу, направляемый в тыл врага-разведчица, а сам думает не о деле». о том, какова она в постели. — Хм, — покачала она головой, — ты вправду абсолютно честен. Говоришь, что думаешь. Я это ценю. Можешь на меня рассчитывать. И в том, и в другом смысле. Новиков рассмеялся. — Спасибо, леди Спенсер. Я тоже ценю ваши добрые намерения. Закончим с первым, поговорим и о втором. Спасибо за приятную беседу. Он приложил руку к сердцу и встал с намерением откланяться. — Подожди, Андрей, ты даже и шампанское не откупорил. — Невежливо. Надо бы поднять бокал за успех. — Конечно, конечно. Увы, я и вправду стал крайне бестактным. Они сдвинули краями нежно зазвеневшие бокалы. — И последний вопрос. Ты действительно принадлежишь к старой русской аристократии? — Твой род с какого века ведет отсчет? Вопросом на вопрос ответил Новиков. — С тринадцатого. Первый сэр Спенсер участвовал в шестом крестовом походе. — Забавно. Мой род чуть постарше, очевидно. Но, согласно документам, один из моих достоверных предков сражался на Калке, а это почти одновременно с твоим, 1223-й, 1228-й. — Интересно. — Ну так я пошел. Дел слишком много. — «Сейчас появится Берестин, мы тебе подготовим все необходимое. Не прощаюсь». Новиков легко коснулся губами тонкого запястья Сильвии и, не оборачиваясь, скрылся за дверью, ведущей в кормовой салон. Агрянка? А почему, кстати, агрянка, если так легко ассоциирует себя с родом, послужившим базой и ее личности? Осталась одна. Положила подбородок на сплетенные замком пальцы и замерла. глядя на синеватый холмистый берег, то ли размышляя о предстоящей работе, то ли грустя неизвестно о чем.